Глава 14 Дракон бедствовал, потому что управлялся самыми темными и стыдными органами своего тела. Я был в тот день с Алисой у старинного приятеля, которого в свое время вытащил из тяжелого инфаркта. Резиденция в военном городке километров сорока. Машина на дом. Мороз и солнце. Четыре пары гостей. Встреча нового года с шампанским, Ночная прогулка, Сладкий и удобный сон, Утром легкий завтрак, Снова мороз и солнце, Отличная прогулка на лыжах, Праздничный обед, Послеобеденный сон, Преферанс под коньячок, В десять расписали, Слегка закусили, Отбой. Раннее утро, опять мороз и солнце, Прощальные объятия, все же редко встречаемся, старина. Сорок обратных километров по накатанной дороге. Останови вон у того дома, дружок. Спасибо. Пятерка в бурую от всяких ГСМ ладонь. Хорошо, живет на свете винни -пух. Я и не подозревал, какие напасти ждут меня. Как выразился Сэм Уэллер, зная вы, кто тут находится поблизости, сэр, Я думаю, вы запели бы другую песенку, как сказал, посмеиваясь ястреб, услышав, как Малиновка распевает за углом. Я переодевался в повседневное, когда в кабинете задребезжал телефон. Звонил дежурный врач. Едва я откликнулся, он заорал дурным голосом. — Алексей Андреевич, слава тебе, Господи, наконец-то! Главный вас обыскался! — С Новым годом! — строго произнес я, физически ощущая как сердце мое проваливается в желудок. «Да-да, конечно, вас тоже. Алексей Андреевич, срочно в больницу. Тут у нас неприятность». «Погоди, у кого это у нас? У вас в хирургии?» «Как раз наоборот, у вас в терапии. Главное, вас со вчерашнего дня разыскивает. Я сосредоточился и перебрал в памяти самые скверные возможности. Нет, все было не то. Даже если бы половина моих старушек и инфарктников скончались в одночасье, «Наш главный не стал бы тратить праздничный день на розыске заведующего терапии. Не такой он человек. Но что же тогда?» Словно бы в ответ голос в трубке прошелестел. «Барашкин вчера копыта откинул». «Умер? Как есть умер?» — подтвердил с придыханием дежурный. «От радикулита?» — обалдело спросил я. «Конечно, я был не в себе и тут же спохватился. Хорошо, иду». Все стало ослепительно ясно. Барашкин откинул копыта на моей территории, и даже если бы причиной смерти был укус гюрзы, расхлебывать эту кашу придется именно мне. И уже виделся я себе тонущим в море докладных, объяснительных, гневных жалоб родственников и зловещих запросов из инстанций. Потому что Барашкин, а не безвестный пенсионер с какой-нибудь Пугачевки. Со стесненным сердцем, На отяжелевших ногах направился я в больницу, выражаясь чуть ли не вслух по адресу покойного Барашкина, здравствующего главного и игривой судьбы своей. Дежурный врач уже ждал меня. Он сообщил, что главный сидит у себя, паникует и ждет меня, чтобы обсудить некоторые вопросы. «Ладно», — сказал я, — «это потом. Что и как произошло?» Дежурный деликатно напомнил мне, что заступил только вчера вечером, Когда все значимое уже произошло, а в больнице царила одна лишь бестолковщина, производимая компетентными людьми, демонстрировавшими различные стадии алкоголического восторга. «Ладно», — сказал я, — «но мне все же хотелось бы выяснить все-таки, что и как произошло. Ты же понимаешь, царина, прежде чем предстать перед главными и обсуждать вопросы, если спросят, скажи ему, что я у себя». И я поволок ноги в свою родную терапию. «Барашкин — это Барашкин!» — неотвязно думалось мне, и тень прокурора реяла у меня за плечами. Приказав нянечке разыскать старшую сестру, я забрался к себе в кабинет. Оглядел стол — истории болезни не было. Когда вошла старшая, я спросил, забыв поздороваться, какой диагноз. Острая коронарная недостаточность. А где история? У главного врача. Так, я подпер щеку кулаком и приказал. — Рассказывайте, что и как. Она замялась. Вчера она тоже праздновала, как и я. Еще одно лыко мне в строку. Но тут в кабинет ввалился весь наличный медперсонал, плюс еще трое бабочек, бывших вчера свидетельницами. Эта троица явилась сегодня посмотреть, что из всего этого выйдет. Так я их понял и пропустил мимо ушей, как одна из них, старейшая наша нянька Эльвира, объяснилась недостойной прямотой. Надо же было поделиться радостью с подругами. Вот они и рассказали мне, что и как. Вчера после обеда явилась к Барашкину его супруга. Естественно, она не стала дожидаться с хамами, когда освободится халат, а вперлась прямо в котиковой шубе и расшитых валеночках-унтах. Она одарила своего страдальца гостинцами, все чин-чинарем, а там икра, а там вино и сыр, и печки-лавочки — Икра точно была, печки-лавочки были представлены балычком и буженинкой, а вместо вина одарен был страдали с бутылкой невиданного в наших широтах коньяка. И была при этом она, супруга, пьяна. «На веселе», — сказала деликатная санитарка Симочка. «Под бухарем», — подтвердила грубая санитарка Галина из хирургии. «По самые брови налетая», — возразила тетка Эльвира. Впрочем, пробыла жена недолго. Тяпнули, наверное, по за Новый год, и она отчалила, оставив повелителя своего сосать в одиночестве. Некоторое время все шло тихо и мирно, но вдруг дверь спецблока с треском распахнулась, и Барашкин возник на пороге. В роскошном халате на распашку, в пестрой фуфайке ручной вязки и в теплых антирадикулитных подштаниках вся аптека наружу. Больные и посетители, расположившиеся на лавочках под сенью худосочных больничных пальм, замерли от неожиданности. Барашкин же, грозно оглядев их, заговорил. А глотка у него, надо признать, была потрясающая. Когда он принимался орать, дрожали стекла, дребезжала посуда, и бедные мои старушки-пациентки в ужасе прятались с головы под одеяло. И все выступления его были, как правило, обличительными и угрожающими. Таким было и его последнее выступление. Репертуар, как явствовало из свидетельских показаний, был обычный, с обычными же непредсказуемыми перескоками с темы на тему. Он не позволит таким и сяким коновалам делать над ним свои поганые опыты и писать с него свои ученые статьи. Он очень даже хорошо понимает, что больницу заполнили за взятки разные тунеядцы которые отлеживаются здесь за государственный счет, чтобы уклониться. Он выведет на чистую воду тех, кто обворовывает в больнице народ и кормит народ помоями. Посетители пытались урезонить его. Он пригрозил сгноить их. Санитарка попыталась выдворить его обратно в бокс. Он объявил, что сейчас не те времена, чтобы затыкать рот. Прибежал растерянный дежурный врач. Он повелел врачу в недельный срок убираться в Израиль. Тетя Эльвира, нежно обняв его за необъятную талию, стала уговаривать его пойти и прилечь. Он уперся и стал громогласно и косноязычно объяснять, кто такая тетя Эльвира и кто были ее ближайшие родственники. И вот как все получилось. Только-только Барашкин впал в разоблачение сексуальных связей давно усопших родителей старой няньки Эльвиры, как вдруг замолк. Прямо на полуслове, Словно радио выключили. Симочка, в ужасе прятавшаяся за спиной дежурного врача, видела все своими глазами. Барашкин смолк, морда у него посинела, он икнул, всхлипнул и повалился на бок. Его даже подхватить не успели. Упал, перебрал ногами и застыл. Закатил глаза — все.